По гладкой, более версты, шириной желтоватой реке, в зыбких и длинных солнечных отсветах двигались темные силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одну из таких лодок нанял Говядин, попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот. «Спорт – великая вещь», – сказал Семен Семенович, принялся стаскивать себя пиджак, стыдливо отстегнул помощи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами слабые руки, как червяки, и гутоперчивые манжеты. Дальше раскрыл зонты, и прищурилась, глядел на воду. «Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна, а в городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это? Нет, неправда. Тогда он широко охмыльнулся, что был неожиданно для его интеллигентного, озабоченного лица, и жиденьким голосом попробовал было запеть «Эх, вниз по матушке, по Волге», но застыдился и со всей силы ударил в На Навстречу проплыла лодка, полная народом. Три мещанки в зеленых и пунцовых шерстяных платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, кудрявый, с черными очками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой, шибко грёб, раскачивая лодку, третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семену Семеновичу: «Сворачивай с дороги, шляпа, тут гид твою в душу!» И они с криком и с руганью проплыли совсем близко и едва не столкнулись. Наконец лодка шорохом скользнула по песчаному дну, дальше выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помощи и пиджак. хотя я городской житель, но искренне люблю природу», — сказал он, прищурясь. «Особенно, когда ее дополняют фигуры девушки. В этом я нахожу что-то туркеневское. Пойдемте к лесу». И они побрели по горячему песку, увязая в нем по щик лодку. Говядин поминутно останавливался, вытирал платком лицо и говорил, нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок. Наконец песок кончился, пришлось забраться на небольшой обрыв, откуда начинались лугаску и где уже скошенной травой, вянущей в рядах. Здесь горячо пахло медовыми цветами. По берегу узкого оврага, полного воды, рос кудрявый орешник. Низинки в сочной траве журчал ручей, переливаясь в другое озерцо круглое. На берегу его росли две старые липы, и корявая сосна, с одной отставленной, как рука, веткой. Дальше по узкой грифке свел белый шиповник. Это было место излюбленной вальч напомню, во время перелетов. Даша и Семен Семенович сели на траву. Под их ногами синело небом, зеленело отражением листвы вода по извилистым овражкам. Неподалеку от Даши в кусту прыгали, однообразно посвистывая, две серых птички. И со всей грустью покинутого любовника где-то в чаще дерева ворковал, ворковал, не уставая дикий голубь. Даша сидела, вытянув ноги, сложив руки на коленях и слушала, как в ветвях покинутый любовник бормотал нежным голосом. Дарья Дмитриевна, да, Редмить, а что происходит, с вами не понимаю. Почему вам так грустно? Хочется плакать. Ведь ничего еще не случилось, а вы грустите, будто жизнь уж кончена, прошла, пролетела. Вы просто от природы плакса. Мне хочется быть с вами откровенным, даредмительно проговорил говядин. Позволите мне, так сказать, отбросить в сторону условности. — Говорите, мне все равно, — ответила Даша и, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы видеть небо, а не бегающие глазки Семен Семеновича, который из-под тяжка поглядывал на ее белые чулки. — Вы гордая смелая девушка, вы молодая, красивая, полныки пучи жизни. — Предположим, — сказала Даша. Неужели вам никогда не хотелось разрушить условную мораль, привитую воспитанием и средой? Неужто во имя этой всеми авторитетами уже отвергнутой морали вы должны сдерживать свои красивые инстинкты? Предположим, что я не хочу сдерживать свою. Положим, что я не хочу сдерживать своих инстинктов. Тогда что, спросила Даша, и с ленивым любопытством ждала, что он ответит. Ее разогрело солнце, и было так хорошо глядеть в небо, в солнечную пыль, наполнившую всю эту синюю бездну, что не хотелось ни думать, ни шевелиться. Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем. «Даша знала, что он женат на акушерке Марь Давыдни-Позерн». Раза два в год Марья Давыдовна собирала троих детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу. Семён Семёнович в земской управе объяснял сослуживцам эти семейные разрывы чувственным и беспокойным характером Марьи Давыдовна. Она же в земской больнице объясняла их тем, что муж каждую минуту готов ей изменить с кем угодно, только об этом и думает, и не изменяет по трусости и вялости что уже совсем обидно. И она больше не в состоянии видеть его длинную вегетарианскую физиономию. Во время этих размолвок Семён Семёнович по несколько раз в день без шапки переходил улицу. Затем супруги мирились, и Марья Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом. «Когда женщина остается вдвоем с мужчиной, у него возникает единственное желание принадлежать, у него овладеть ее телом», – покашляв проговорил наконец Семён Семёнович. Я вас зову быть честной, открытой. Загляните вглубь себя, и вы увидите, что среди предрассудков и лжи в вас горит естественное желание здоровой чувственности. — А у меня сейчас никакого желания не горит. Что это значит? — спросила Даша. Ей было смешно и лениво. Над головой в летом цветке шиповника в желтой пыльце ворочалась пчела. А покинутый любовник продолжал бормотать осинники. Дарьдмитно. Дардмитна, Дарь не влюблены ли вы в самом деле? Влюблены, влюблены, честное слово, от того и горюете. Слушая, Даша, тихонько начала. Слушая, Даша, тихонько начала смеяться. Кажется, «У вас забрался песок в туфельке? Позвольте, я вытряхнул, проговорил Семен Семенович каким-то особенным глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села, вырвала у него туфлю и шлепнула ею Семену Семеновичу по щеке. «Вы негодяй, сказала она. «Я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек!» Она надела туфлю, устала, подобрала зонтик и, не взглянув на говядина, пошла к реке. Вот дура, вот дура, не спросила даже адресу, куда писать. Думала, она спускается с обрыва. Не то в Кинишму, не то в Нижний. Вот теперь и сиди с говядином. Ах, боже мой, она обернулась. Семен Семен шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавль, и глядел в сторону. Напишу Кате, представь себе, кажется, я полюбила. Так мне кажется. И прислушиваюсь внимательно, Даша повторила в полголоса, милый. Милый, милый Иван Ильич, в это время по подалеку раздался голос, не полезу и не полезу, пусти юбку оборвешь. По колено в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном крестанов на впалой груди. Он был непристойный, злобно молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла, пусти юбку оборвешь. Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берегу к лодке, стиснула горло от омерзения и стыда. Казалось, пережить это невозможно. Покуда она сталкивала лодку в воду, подбежал запыхавшийся говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша сел на корму, прикрыла зонтом и молчала всю обратную дорогу. После этой прогулки у Даши каким-то особым непонятным ей самой путем началась обида на Телегина. Точно он был виноват во всем этом унынии пыльного, раскаленного солнцем провинциального города, с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонами и телеграфными столбами вместо деревьев с тяжелым зноем в полдень, когда по белые белой без теней улицы придет одуревшая баба со спецками бяленой рыбы на карамысле и кричит, глядя на пыльные окошки «Рыбы! Воблые рыбы!» Но остановится около нее и понюхает рыбу какой-нибудь тоже одуревший, наполовину сбесившийся пес, когда со двора издалека дунайской с скукой Заиграет шарманка. Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот окружавший ее ленивый, утробный покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков, сдвинуться с места. Хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом «Жить хочу жить!» Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромен и застенчив. Не ей же, Даша, в самом деле, говорить, понимаете, что люблю. Он был виноват в том, что не подавалось себе вести и точно сквозь землю провалился, а, может быть, даже и думать забыл о поездочке на пароходе. И в прибавлении ко всему этому унынию в одну из знойных, как печки черных ночей, Даша увидела сон тот же, что и в Петербурге, когда проснулась слеза. И так же, как и тогда, он исчез из памяти точно дымкой из запотевшего стекла, но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше вспрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала. «Милая Данюша, а я очень тоскую по тебе, по своим и по России». Мне всё сильнее думается, что я виновата. И в разрыве с Николаем, и в чем то еще более важном, я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной затклости. И потом, я не помню, писал ли я тебе, меня вот уж сколько времени преследует один человек. Выхожу из дома, он идет навстречу, поднимаюсь в лифте в большом магазине, он по пути впрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее, устала и села на скамеечку. И вдруг, чувствую, точно мне провели рукой по спине, оборачиваясь на потолеку, сидит он худой, черной, сильной проседью, борода точно наклеенная на щеках, руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Я дверь на силу нашла. Он не заговаривает, не пристает ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит». Даша показала письмо отцу, Дмитрий Степанович на другое утро за газетой сказал, между прочим, «Кошка, поезжай в Крым». «Зачем? Разыщи этого Николая Ивановича и скажи ему, что он разиня. Пускай отправляется в Париж к жене, а, впрочем, как хочет, это их частное дело». Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша поняла, что ехать надо, и вдруг обрадовалась. Крым ей представлялся синим шумящим волнами чудесным простором. Длинная тень от пирамидального тополя, каменная скамья, развивающаяся на голове шарф, и чьи-то беспокойные глаза следят за Дашей. Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович.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 колючие петербуржцы с катарами и бронхитами, и шумные растрёпанные москвичи с ленивой и поющей речью, и черноглазые и киевляне, не знающие различия гласных «О и А», и презирающие эту российскую суету, богатые сибиряки жарились, и обгорали до черна молодые женщины, и голенастые юноши, священники, чиновники, почтенные семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябано,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 Это было до того удивительно, что дошахнула. Сидевший рядом с ней в автомобиле старый армянин сказал засмеявшись: Сейчас море увидишь. Автомобиль повернул мимо квадратных запрут Соливарин на песчаную возвышенность. И с нее открылось море. Оно лежало выше земли, темной сине, покрытой белыми длинными жгутами пены, Веселый ветер засвистел в ушах.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 Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, прикликались, говорили о пользе ее детства лечения, о морском купании и женщинах. В павильоне было прохладно, ветром трепало края белых скатерти и женские шарфы. Мимо прошла одна парусная яхта, и оттуда крикнули, передайте Лели, что мы ждем! Толпою появились и заняли большой стол москвичи. Все умирало из знаменитости. Любовник резанер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 В чем дело? Жила три месяца с бессоновым на концертах, мекая декадентские стихи. Смотри, смотри, род душей на шее жилы, помелом ее со сцены. Я давно об этом кричу.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 Они шли вдоль воды, по светло-желтому, мягкому, как бархат песку, из плоских, обтертых прибоями раковинок, неподалеку, там, где на отмель набегали и разбивались кипящие пены небольшие волны, покачивались, как поплавки, две девушки, красных чепчиков. Наши адептки, сказал Николай Иванович Деловито, у Даши все сильнее росло чувство,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 Если бы сейчас подошел Селигин, опустился бы рядом, обнял рукой за спиной, голосом суровым и тихим спросил «Моя?», ответил бы «Твоя». За бугорком песка пошевелилась серая, лежащая ничком фигура, села, уронив голову, долго глядела на играющую точно забаву детям лунную дорогу, поднялась и побрела мимо Даши уныло, как мертвая, и с отчаянно бьющимся сердцем Даша увидела, что это Бессонов».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 Люди торопились жить, а в это время на землю опускалось невидимое облако, бешено крутящееся какими-то торжествующими и яростными, какими-то и падающими, и изнемогающими очертаниями. И это было отмечено лишь полосою солнечной тени, зачеркнувшей с юго-востока на северо-запад всю старую, милую и грешную жизнь на земле.